«В тех треугольниках углы были такие же?» — спросил Саид. «Нет. Если это какой-то язык, то нужны еще данные. Кидай гайки», — потребовал Саид. «Как случайные действия могут образовывать язык?» — спросил Жорж. «Да еще и действия, совершаемые тем, кто должен воспринять информацию, а не передать. Это невозможно». «А три равнобедренных треугольника с одинаковыми углами, которые я увидел до взрыва базы, возможны?» — обратился Гречкин к, к биологу.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 «В момент полета гайки? Как это вообще возможно?» «Давайте кинем гайки в третий раз и попробуем поискать какую-нибудь связь», — предложил Саид. После третьего измерения углов Юра сделал запись. 81 градус, 81 градус, 18 градусов. «Три похожих вытянутых треугольника», — сказал Юра, — «снова равнобедренные». «Все согласны с тем, что это не может быть совпадением». — Согласны, — ответил Стив. — Похоже на то, — сказал Саид. — Кинь контрольный, четвертый, — попросил Мингли. — А дальше будем думать. После четвертого броска гайки сложились в треугольник, в котором один из углов был настолько острый, что точно померить его транспортиром было сложно. Получалось то ли пять градусов, то ли шесть. Саид поставил тахеометр и отснял вершины треугольника лазером. Прибор показал углы. 87 градусов, 87 градусов, 6 градусов. На минуты и секунды условились внимания не обращать. Заодно археолог проверил и остальные треугольники, начерченные друг на друге. Измерительные данные, сделанные транспортиром, совпадали с тахиосъемкой в пределах градуса. Съемка, выполняемая с помощью геодезических устройств.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 «Если это целенаправленное послание нам, значит, его делали под нас, и мы сможем его понять». Вся команда уставилась на последовательность чисел. «Получается, — рассуждал Гречкин, — четырнадцать плюс два плюс два и делить на три. И что нам это даст? — спросил Жорж». Какие есть универсальные величины, которые будут понятны всем во Вселенной?» Даже не спросил, а утвердительно произнес Саид. «Очевидно, это ограничение скорости света», — сказал Мингли. «Скорость света в вакууме одинакова во всех уголках мира в любое время, будь то час после Большого взрыва, наши дни или далекое будущее». «Число π», — предположил Гречкин. «Отношение длины окружности к ее диаметру везде одинаковое»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 14 делим на 2. Если делится без остатка, то записываем ноль. Если с остатком, записываем единицу. Юра принялся черкать на бумаге и монотонно проговаривать свои действия. 14 делить на 2, 7 без остатка, пробурчал он, выводя цифры. Значит, в двоичной системе будет ноль. Такое же деление Юра проделал с другими цифрами и получил, что 14 в двоичной системе 3 единицы и ноль.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 «Я понял, что это значит», — произнес Саид.